Глава двадцать «Союз». Король умирал. И что это означало? Признание Ора вызвало бурю негодования, однако разговаривать он и не думал, просто удалился из зала, одержав победу. Тайна короля касалась их всех. Его жизненная сила напрямую зависела от жизненной силы острова. Значило ли это, что Лайт-Ларк находится в опасности. Ора являлся сильнейшим из правителей, предком, который одновременно олицетворял и стелларианцев, и небесных, и лунианцев, и солярианцев. А раз он умирал, на что тогда оставалось надеяться остальным? Далеко за полночь в покоях Айслы раздался тихий стук в дверь. Селеста. Стелларианка торопливо вошла внутрь с таким видом, будто только что увидела привидение. «Чуть не попались», — выпалила она. От воспоминаний о кружках и написанных внутри словах у Айслы сжалось сердце. Она представила, что Селеста увидела то же самое. «Я знаю», — Айсла нахмурилась. «Спасибо. Тебе не стоило меня защищать, но все равно я благодарна». Селеста лишь махнула рукой, как будто спасение подруги пустяк. Хотя на самом деле это было далеко не так. Единственный способ, которым Айсла могла отплатить подруге за риск, ⁇ найти разрушитель УС. Как думаешь, что все это значит? ⁇ спросила Айсла. Стелларянка, похоже, сразу поняла, о чем говорила подруга. О признании короля. Селеста пожала плечами. Я точно не знаю, но, как мне кажется, нам лучше поторопиться с поиском разрушителя УС и поскорее убраться с острова. Селеста не ошибалась. Как только они избавятся от проклятий, смогут освободиться и от Лайтларка. Смерть короля никак не отразится ни на них, ни на их землях. Между тем возникли обстоятельства, которые сжимали и без того ограниченные временные рамки и усложняли их план. Айсла рассказала Селесте об ужасном зрелище в замке на острове Луны и о том, что Клео почти наверняка узнала, кто вторгся в ее владение. Пока Селеста расхаживала по комнате, ее руки покрылись искрами. Такое случалось, когда внутри нее бушевали эмоции, и это было одной из причин, по которой Селеста всегда носила перчатки, чтобы держать энергию под контролем. «Я пойду на все, чтобы раздобыть информацию о библиотеке на Острове Солнца произнесла она после долгого раздумья. Айсла кивнула, хотя главная проблема так и оставалась неразрешенной. Разве могла она пробраться на землю солерианцев без золотой одежды? Селеста, наконец прекратив свои метания, сцепила руки вместе, отчего искры полетели вниз словно ленточки, но исчезли еще до того, как упали на пол. Через два дня сформируются союзы. Очень надеюсь, что Ора поставит нас вместе. В таком случае нам не придется работать тайно. Мы найдем способ, как тебе попасть на остров солнца, незамеченный. А если не хотелось задавать лишних вопросов? Особенно после того, как она все усложнила, вызвав у Клео подозрение. Но не высказать сомнения Дикая просто не могла. А если нас не поставят в пару? Селеста нахмурилась но спустя миг приложила нежную ладонь, все еще гудевшую от энергии, к щеке подруги. «Я знаю, насколько ты уникальна, Айсла», — сказала она, — «а они — нет. Король не станет тебя выбирать. Или меня, если уж на то пошло». Айсла была вынуждена признать, что Селеста права. «А теперь», — продолжила Стелларианка, «перейдем к положительным моментам». Мы точно знаем, что разрушитель ус находится в библиотеке острова Солнца. Мы найдем способ провести тебя внутрь. Ты отыщешь иглу. Мы ею воспользуемся и снимем проклятие. Ты обретешь свою силу. Наши земли освободятся. И через неделю мы уже сможем покинуть остров. Максимум через две. План звучал достаточно просто. Однако Айсла знала, что на Лайтларке. Ничто не дается просто. На двадцать пятый день турнира они вернулись в тронный зал для проведения церемонии формирования союзов. «Король!» — тон Азула оставался спокойным и ровным, хотя его глаза горели от нетерпения. «Ты не хочешь объяснить свою... правду?» На этот раз Ора уселся на трон, как будто желая напомнить остальным о своем положении даже если весть о предстоящей смерти была правдивой. Корона сверкнула в свете пламени над головой. Ора нахмурился. Остальные правители молчали, явно задаваясь тем же вопросом, что и Азул. Наконец Ора заговорил. «Со времени последнего турнира остров неумолимо слабеет. Старейшины умерли». Здания, простоявшие тысячи лет, превратились в руины. Наши самые древние животные исчезли. Король с такой силой сжал подлокотники трона, что костяшки его пальцев побелели. Проклятие! Столетиями правители жили вдали от дома. Тысячи наших людей покинули остров. Все это отразилось на Лайтларке и на мне. Айсла задумалась о собственном королевстве. Там происходило все то же самое. В землю поступало слишком мало энергии, использовалось недостаточно сил. Ора поднялся с трона. Посмотрел на каждого из правителей пустыми запавшими глазами. Боюсь, нынешний турнир не просто одна из возможностей снять проклятие. Это наш последний шанс. В комнате воцарилась тишина. Всплеск силы, гнева, страха или настороженности заполнил пространство. Азул заговорил снова. «С чего ты решил, что умираешь?» Сразу после этих слов король поднял рукав. Выше локтя его золотистая кожа начала сереть. Она выглядела почти синей. «Болезнь распространяется», — объяснил он. И быстрее, чем я ожидал. Ора стиснул зубы. Отчасти моя роль на острове заключалась в том, чтобы на протяжении веков поддерживать тепло и свет, даже во время бесконечных бурь. В этом и была моя сила. Ора нахмурился. И эта сила ослабла. Последнее десятилетие стало самым холодным в нашей истории. Растения и животные гибнут. Я пытаюсь хоть как-то замедлить этот процесс, но уже скоро наступит момент, когда я ничего не смогу сделать. Так вот почему он приказал, чтобы все очаги оставались зажженными. Вот почему на острове находилось так много факелов, а огонь горел почти в каждой комнате замка. Все они скрывали слабость короля. Ора распустился со тронной лестницы встав на один уровень с остальными правителями. «Надеюсь, теперь вы понимаете, почему нам так важно раскрыть тайну и исполнить пророчество». Король указал на стену. На камне большими огненными буквами стали проступать слова. «Загадка Оракула, та, которой научили Айслу много лет назад. Ключ к снятию проклятий». «Проклятие снимите тогда...»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 чтобы попытаться разгадать секрет и исполнить пророчество. Напоминаю первое правило. Правителю запрещено убивать партнера. Айслу не особо волновало пророчество. В их селестой планы оно не входило. Хотя она и делала вид, что внимательно читает написанные на стене слова, ее голова была занята другими мыслями. Вдруг у нее получится слегка изменить зелье, чтобы оно окрасило одежду, и сделать одно из своих платьев золотым? Нет, из этого вряд ли что-то выйдет. К тому же у нее едва хватало пасты на покраску волос, не говоря уже о целом полотнище ткани. Может ограбить солярианца на рынке и забрать его одежду? От одной только мысли об этом Айсла поморщилась. Ужасная идея. Кроме того, солерянец немедленно сообщит о преступлении, и Ора поймет, что кто-то хотел пробраться на его остров. Айсла настолько сосредоточилась, изображая интерес к пророчеству и продумывая способы проникновения в библиотеку на острове Солнца, что не заметила, как произнесли ее имя. Вторая попытка громче прежней отвлекла Дикую от собственных мыслей и напугала. «Айсла!» — произнес король. Судя по сердитому взгляду Ора, у нее на лице было написано, что она откровенно прослушала сказанное до этого. Возможно, он задал ей какой-то вопрос. «Я сделал свой выбор», — повторил король сквозь зубы, явно ненавидя каждое слово, вылетающее из его рта. Зал расплылся перед глазами. Айсла забыла, что нужно следить за выражением лица или контролировать эмоции в присутствии грима. Возможно, она даже открыла рот или случайно бросила на Селесту полный ужаса взгляд. И это Айсла!